Может, мне лишь п о ч у д и л о с ь но тогда я не сомневалась, что когда она увидела меня, ее глаза вспыхнули на миг невольно, а на лице промелькнула улыбка. Теперь уже нельзя было промолчать, и я выдавила: «Интересно, правда? Я имела в виду концерт, хотя на объявление е едва взглянула и понятия не имела, что будет исполняться». Она ответила. Да, наверное, я пойду. И спросила, есть ли у меня уже билет. А услыхав, что я пока без билета, вызвалась купить два. Вот и все. Наш разговор длился не более десяти секунд. Но когда я в ы ш л а из колледжа на шумную улицу, у меня было такое чувство, будто моя жизнь развернулась на 180 градусов и понеслась в совсем ином направлении. Это были странные выходные, наполненные самыми противоречивыми ощущениями. радость, совершенная рациональная радость, которую я не позволяла себе анализировать в предвкушении вечера, когда я пойду с Ребеккой на концерт, вперемешку со злостью, другого слова и не подберу, на Морриса и его привычки. Мы с ним были знакомы уже три месяца и полтора, как обручены. Разумеется, навещая меня в выходные, он всегда жил в гостинице, а не в моей комнате в общежитии. Это было бы слишком неприлично с его точки зрения. Однажды я пригласила его переночевать, и мое предложение его глубоко шокировало. А я, поразмыслив, вздохнула с облегчением: какое счастье, что он... Не поймал меня на слове. Неловко признаваться, но с каким наслаждением, поцелав о в его на прощание и услыхав, как за ним захлопывается входная дверь, я в одиночестве поднималась по лестнице в свою комнату. Снова на свободе и сама себе хозяйка. Однако мы все же проводили вместе достаточно много времени, чтобы хорошо узнать друг друга. даже слишком хорошо. Прекрасно помню наш идиотский спор о застольных манерах. Я обвинила его в том, что он чересчур громко стучит ножом по тарелке, когда ест, мол от этого мне кусок в горло не лезет. Но от чего мне действительно кусок не лез в горло? Так это от того, что пока я сидела и ужинала с Моррисом, голова моя была полна ребекой. И эта раздвоенность была невыносимой, буквально невыносимой. Не знаю, почему я прямо тогда за ужином не встала и не ушла от моего жениха навсегда. Поразительно все же, с каким упорством порой человек способен отрицать очевидные вещи. Концерт состоялся во вторник вечером в церкви g r o в v e n o r Chapel на улице South a u d l e Ребека поджидала меня у больницы Святого Георгия. Первым делом она сообщила, что на концерте Аншлаг ей не удалось купить билеты, но я не должна расстраиваться, потому что она знакома с б и л е т ё ш е й тоже студенткой, и та пообещала пропустить нас бесплатно на стоящие места. Дело было зимним вечером, полагаю, в самом начале декабря 1952 года. Холод пробирал до костей. Я не была в Лондоне лет пять, и последний раз, когда я туда ездила, он показался мне беспредельно шумным, бестолковым и неуютным. Не знаю, какого ты мнения о Лондоне. Да и откуда мне знать. Но хочу тебе сказать, что в начале пятидесятых это был совершенно другой город. Во-первых, всюду, куда ни посмотри, следы бомбежек и работы по восстановлению разрушенных зданий. Наверное, это странно, но в глазах человека вроде меня, а у меня всегда был романтический склад ума р а з в а л и н ы добавляли Лондону живописности и, скажем так, особой прелести. Падал мелкий снежок, покрывая тонким слоем все вокруг, так сыплют сахарную пудру на торт, и город казался еще волшебнее, чем обычно. А может, я просто была настроена на волшебство. Вдобавок поздним вечером, по крайней мере в этом квартале, было необычайно тихо, куда отчетливее, я помню, э х о наших шагов на тротуаре, чем то, о чем говорили. А о чем мы, собственно, говорили? Наверное, рассказывали о себе: где родились, чему учились, кое-что о родителях, словом, банальные сведения. Но произносились они теми слегка запыхавшимися доверительными голосами, какими всегда говорят влюбленные, когда впервые остаются наедине. Конечно, мы еще не были близки и не стали таковыми в тот вечер, не в физическом смысле во всяком случае. Но что касается меня... на счет р е б е к и утверждать не стану, тем более что столько лет прошло. К тому моменту, как мы попрощались, я была влюблена по уши. Всю ночь я пролежала без сна, вспоминая концерт, как мы вдвоем тихонько, стараясь не привлекать внимания, стояли в дальнем углу церкви, слушая музыку, но как бы не слыша ее. Если не ошибаюсь, играли к а н т а т у Баха. Мерцание свечей отражалось в глазах Ребеки, и ее зрачки отплясывали Джигу, а золотистые волосы вспыхивали огнем. Либо я, пребывая в состоянии юношеского восторга, все это себе лишь воображала. Меня удивил ее голос. Я-то думала, что он будет звучать сочно, как у жителей центральных графств. или у ведущих на домашнем канале BBC, но она говорила с ланкаширским акцентом, невыразительные гласные, суховатая интонация. Ребекка была девушка трезвомыслящая, остроумная. Шепотом мы обменивались шутками, п р и н и к а я губами куху собеседницы, пока остальная публика В строгом торжественном молчании внимала музыке, лежа в теплой постели, я согнула ноги, зажав ладони между колен, словно хотела прижаться покрепче к моим воспоминаниям, и одновременно где-то на краю сознания р е е л страх догадка, что я столкнулась с чем-то запретным и опасным, но я отмахивалась от этих страхов отказываем в праве на существование. На следующие выходные я собиралась в Бирмингем повидаться с родителями, и, разумеется, с женихом. Меня т о ш н и л о от одной мысли об этой поездке, но я все равно поехала. Вечером, скорее всего, это было в субботу, м о р и с явился к нам ужинать. В тишине родительской кухни скрежет его ножа по тарелке казался еще громче, чем обычно. После ужина Моррис показал нам с мамой глянцевую брошюру и стопку чертежей. До меня далеко не сразу дошло, что это план дома типового и абсолютно неотличимого от двух с лишним десятков домов, возводимых на выделенном под застройку участке. Дом находился на самой ранней стадии строительства, а Морис уже купил его, не посоветовавшись со мной. Помню я о немела, а потом ночью в постели обливалась слезами от ярости, но так и не сумела облечь свои чувства в слова. Я не знала, кем заменить Мориса, хотя всю длинную бессонную ночь стоило закрыть глаза. Я видела лицо Ребеки.